Тут же на узле связи написали доклад, и к двум часам ночи шифровка была отправлена. Доехали вместе до посольства, а затем колесник поспешил в батальон. Надо было готовиться к выполнению боевой задачи. Он был назначен руководителем операции, которая получила кодовое название «Шторм-333». 24 декабря 1979 года С одним из генералов советнического аппарата я побывал на объекте, во владении которым предполагалось моё непосредственное участие. Это был один из наиболее сложных объектов предстоящей операции, что требовало личной и детальной рекогносцировки. В тот же день я впервые побывал в комнате на первом этаже посольства, где работала группа генерала Магометова. Мы вошли вместе с ВА. На нас не обратили внимания. ВА здесь знали. В комнате стоял шум, голдёж. Все говорили о сложности овладения объектом, о невозможности сделать всё незаметно, внезапно. Через плечо одного из генералов я посмотрел на карту. Рельеф местности представлял собой форму бутылки, горловину которой закрывала высота с дворцом Тадж-Бек. Почему невозможно, сказал я. Надо войти в бутылку и всё начать оттуда. На меня внимательно посмотрели. Генерал Лебедев представил меня в А. С исходу дня мне объявили, что в центре принято решение перебросить меня на объект Тачбек. Видимо, после моего ухода из этого кабинета ещё раз всё обсудили, доложили в Москву. А так как любая инициатива наказуема, то исполнение поручили мне. Так я стал одним из руководителей операции «Шторм-333». Об этой операции высказывается много различных суждений, причем самых невероятных. Даже участники тех событий по-разному воспринимают их. Многое не досказывается или опускается вообще. Суммируя рассказы очевидцев и имеющийся документальный материал, можно восстановить примерно такую картину. Аминов, несмотря на то, что сам в сентябре обманул Брежнева и Андропова, обещал сохранить Тараки жизнь, когда последний был уже задушен. В итоге советское руководство 2-3 дня торговалось с Аминым из-за уже мёртвого к тому моменту лидера апрельской революции. как ни странно, доверял русским. Почему? Если не отбрасывать версию, что он был связан с ЦРУ, то, скорее всего, он получал такие инструкции или, возможно, считал, что победителей не судят, с ними дружат. А, может быть, не сомневался, что и русские признают только силу. Так или иначе, но он не только окружил себя победителем, советскими военными советниками, консультировался с высокопоставленными представителями КГБ и Министерства обороны СССР, при соответствующих органах ДРА, но и полностью доверял лишь врачам из России и надеялся в конечном итоге на наши войска. Не доверял же парчамистам, ждал нападения или от них, или от моджахедов. Однако стал он жертвой политической интриги совсем не с той стороны, откуда ожидал. В первой половине декабря на генсека НДПА было совершено покушение недовольными партийцами из оппозиционных фракций. Он был легко ранен. Пострадал и его племянник Абдулла, шеф службы безопасности. Амин, расправившись с террористами, отправил племянника на лечение в Советский Союз, а сам сменил свою резиденцию в Ореге и 20 декабря перебрался во дворец Таджбек. Возвратившись примерно в 3 часа ночи 25 декабря из посольства в расположении батальона, полковник Колесник возглавил подготовку к боевым действиям по захвату дворца. Активную помощь в этом ему оказывал подполковник Швец. Вечером 25 декабря 79 года я провёл совещание с командирами своих разведывательно-диверсионных групп о результатах разведки объектов и мерах по овладению ими. В основном все были готовы. Не доставало плана дворца. Ослабить оборону дворца сотрудники 9-го управления отказались по соображениям конспирации, но смогли 26 декабря провести во дворец разведчиков-диверсантов. который всё внимательно осмотрели и составили поэтажный план здания.